Глава 18 На следующий день, проснувшись, я был удивлен, что через десять минут в мою комнату постучали и пригласили на завтрак. Интересно, как они определили, что я проснулся. Вместе с неприметным слугой, который дождался моего выхода из комнаты, попетляв по дворцовым коридорам, я оказался в огромной столовой. Во главе стола, за которым могло бы поместиться человек 50, сидел один Анаким. Стол был заставлен едой, которой, наверное, хватило бы именно на это количество. Не тесно, вырвалось у меня, и я тут же прикусил язык. С королями так не разговаривают. Но этот король лишь улыбнулся на мои слова и махнул рукой. Я сел и отдал должное стоявшим передо мной кушаньем. Во время нашего завтрака узнал у короля некоторые подробности. Как выяснилось, основная армия придет под стены столицы через три дня. Ну что ж, у меня уже была идея о том, что можно использовать против орка. Я сообщил королю о чрезвычайной важности задуманного мной дела. Анаким проникся и быстро распорядился насчет меня. Я был впечатлен. Новоиспеченный король выдал мне практически неограниченные полномочия. Фактически я мог ходить там, где хочу, и делать практически все, что мне угодно». К тому же мне обещали присмотреть дом в столице и подарить как лучшему другу. В общем, все было очень круто, но отказываться, понятное дело, я не собирался. Дома на дороге не валяются. Радовало, что, похоже, Анаким начал успокаиваться после потери сестры. По крайней мере, тема Мелиана в нашем разговоре не поднималась. Да и вообще, после подарков, которыми меня осыпали, мы разговаривали больше на отвлеченные темы. Но уже в конце вернулись к войне. Я не стратег, Рагнар, грустно ответила Наким. Вот отец и ми были. Да и власть меня, если честно признаться, никогда не прельщала. Как ни странно это звучит, но если бы второй принц не стал предателем, из него мог получиться бы сильный правитель. Куда сильнее меня? Ты себя недооцениваешь, обнадежил я короля и поднялся. Пусть звучит это цинично, но успокаивайте, Накима первого я был не готов. Распрощавшись с его величеством, я сначала отправился к себе и с помощью пространственного кольца переместился в библиотеку. Что ж, я не первый день размышлял о том, как остановить орка. Этот берсерк был неубиваемый, даже молнии Ректора и огонь Люциуса ничего не смогли с ним сделать. Их магия наносила просто смешные раны когда любой другой маг уже, наверное, после одной такой атаки стал бы пеплом. Поэтому я ясно осознавал, что для решения этой задачи нужно применять что-то нетипичное для этого мира. И объединение науки и магии как раз-таки могло решить данную проблему. На помощь пришли, как обычно, знания с Земли. Итак, у орка была невероятная крепость тела, как будто его кожа являлась самой совершенной броней. Так что было очевидно, что мне нужно воссоздать с помощью науки какое-то бронебойное средство. И лучшим вариантом был кумулятивный снаряд. С помощью этого оружия на земле пробивались танки, а это на минуточку машины с металлической броней 30-сантиметровой толщины. Так что если кумулятивный снаряд не убьет орка, то его вообще ничего убить не сможет. Как это оружие работает? Тут все довольно интересно. Для создания кумулятивного снаряда используется металлическая воронка, в заднюю часть которой кладется взрывчатка. Когда происходит подрыв боеприпаса, кумулятивная струя попадает в воронку и выходит из нее под огромным давлением. Таким образом получается сфокусированный взрыв. Эта самая струя обладает просто бешеной бронебойностью, так что орку явно не поздоровится. Ну а теперь пришло время начать создавать свое супероружие. К счастью, в библиотеке научных книг Земли у меня была схема этого вида снаряда. Так что я мог без проблем нарисовать чертеж того, что мне нужно, и предоставить его кузнецу для того, чтобы тот создал заготовку для будущего артефакта. Что я и сделал. Поговорив немного с королевским кузнецом, я с радостью понял, что нашел настоящего мастера. Лерон, так было имя этого достойного человека, сходу предложил материал на корпус снаряда. Это обтекаемый корпус, и в своей передней части должен был быть сделан из жаропрочного металла. Для этого идеально подходил сплав, именуемый во всем мире гномьим металлом. Именно раса гномов, самая продвинутая в кузнечном деле, и многие их изобретения широко используются и в других государствах и он оказался у кузнеца, как раз под рукой. Когда заготовка была готова, оставалось положить в заднюю часть воронки взрывчатку, и благо у меня ее было в достатке. Созданный мною динамит подходил для этой задачи. На конце же снаряда я поставил слабое плетение воздушного щита с руной воздуха, а рядом со взрывчаткой руну огня с плетением искры. При столкновении снаряда с объектом руна воздуха сработает, И передаст энергию по рунной цепи в огненную руну, где с помощью искры произойдет подрыв боеприпаса. Ну а дальше кумулятивная струя попадет в воронку и выйдет из снаряда, пробивая любую броню. В теории все идеально. Оставался еще один нюанс. Для выстрела моим снарядом ворка мне также нужна пусковая установка. Для этого я сделал заказ у кузнеца на заготовку в виде металлической трубы. Получив ее, Я создал рунные цепи в роли направляющих, а также использовал руну воздуха и плетение воздушного кулака для запуска снаряда в установке. До этого мне пришлось провести расчет количества магической энергии, нужной для набора необходимого ускорения снарядом. Когда все это было выполнено, я решил провести полевые испытания для пристрелки на металлической болванке той же массы. Армия Аспии двигалась к столице. Это можно было бы назвать отступлением, но на самом деле это было не совсем так. И аспийцы, и барлеонцы словно дружно согласились с тем, что они устроят генеральное сражение под стенами столицы. Студенты, в отряде которых шел Аллан, недоумевали по этому поводу, но он в спорах старался не участвовать. Тем более, что Келия, которая старалась каждую свободную минутку быть рядом с ним, Занимало практически все его свободное время. Деревни, встречающиеся на их пути, чаще всего были уже покинуты. Крестьяне покидали родные места и шли к столице и дальше на запад, который пока не был затронут войной. Опять же, с армией шли специальные отряды вербовщиков, сейчас набиравшие в солдаты всех от мала до велика. Этого Алан тоже не понимал. Пусть он и не разбирался в тактике, но давать вчерашнему крестьянину меч и посылать в бой, проще уж тогда на месте прибить. Проходя мимо деревень, армия Аспии забирала с собой селян. Но вот они уже практически добрались до столицы, и на их пути появилась деревня, которую Алан не мог пропустить. Его родная деревня. Парень пристроился к одному из отрядов вербовщиков, и когда вошел в деревню, то сразу увидел высыпавших на улице знакомых. Его узнали, и он сразу попал в дружеские объятия односельчан. «Аллан, мальчик мой!» — всхлипнула старушка, стоявшая рядом, когда он, наконец, вырвался из объятий. «Я тоже рад вас видеть, бабушка Марта!» — улыбнулся парень. И тут из-за спинселян выбежала Мари. Аллану показалось, что, несмотря на то, что прошло не так и много времени, Девочка как-то повзрослела и сейчас уже не напоминала ребенка, а выглядела симпатичной юной девушкой, начинавшей округляться в нужных местах. Или, может, раньше он просто не обращал на это внимания? Глаза девочки наполнились слезами, и, подбежав к спешившемуся Алану, она зарыдала, уткнувшись в его плечо. «Ты так долго не возвращался, а я скучала!» – пробормотала она сквозь слезы. В ответ Алла нежно погладил ее по голове. «Извини, у меня было много важных дел». «Более важных, чем я?» Мари возмущенно подняла голову Милана Дувщоке. «Сейчас идет война. Нам приходится сражаться», — вздохнул алан «Это же опасно. Не надо тебе этим заниматься», — возмутилась Мари. «Есть другие». «Я не собираюсь отсиживаться в стороне, когда люди погибают», — жестко ответил парень. «Но...» Попыталась было возразить Марии, но, столкнувшись с решительным взглядом парня, как-то сразу сдулась. Тем временем вербовщики уже стали обходить потенциальных рекрутов, рассказывая о перспективах службы Воспийской армии. «А можно я с тобой?» — тихо спросила Мари. «Нет, милая, нельзя», — покачал головой Алан. «Как ты себе это представляешь? Где ты будешь жить? Я в армии, так что лучше иди с нашими». «Я не хочу», — упрямо нахмурилась та. «Я хочу с тобой». «Я обязательно тебя навещу», — пообещал он ей. «Ничего, мы за ней присмотрим», — обняла ее подошедшая бабушка Марта. «Я пригляжу за ней, не переживай. Все будет хорошо». Мария хмуро посмотрела на нее, потом на своего друга и опустила голову. Аллан тяжело вздохнул, и, обняв на прощание вновь захлюпавшую носом Мари, поспешил ретироваться. Не привык он к таким разговорам. Да и Мари все-таки была ему не безразлична. Возвращаясь к отряду, по пути он все же коротко пообщался со знакомыми. И, кстати, больше половины мужчин решили стать солдатами Аспии, остальные отправились к столице. За ними двинулось и аспийское войско. А через несколько часов, когда вдали можно было уже разглядеть городские стены, последовал приказ разбить лагерь. Я стоял в поле недалеко от столицы, и в руках у меня была пусковая установка, которая к тому же прилично весила. Внутрь нее я положил ту самую металлическую болванку, что изображала мой снаряд. Пришло время провести пристрелку. Чтобы кумулятивный снаряд сработал как надо, он должен лететь с достаточным ускорением, так что я заранее внедрил в пусковую установку штекер, который мог регулировать скорость запуска снаряда. Затем, прокрутив штекеры, и вздохнув, я активировал артефакт. Болванка резко вырвалась из спусковой установки и, пролетев 7 метров, упала на землю. Это была недостаточная скорость. Я пристреливался еще несколько часов, пока болванка не начала набирать нужную скорость. Теперь же перед битвой у столицы я хотел проверить, как будет работать кумулятивный снаряд на практике. У меня будет всего один шанс убить орка, И если снаряд вдруг не сработает в самый ответственный момент, это будет печально. Конечно, я сделаю несколько снарядов, но кто знает, смогу ли я выстрелить второй раз. Кузнец сделал мне пять кумулятивных снарядов, и теперь пришло время протестировать один из них. Для этого я у того же кузнеца заказал металлический брусок 20-сантиметровой толщины. Именно этот брусок мы и будем пробивать с помощью моего нового оружия». С этими хлопотами дни пролетели быстро. Кстати, завтрак, обед и ужин с королем вошли у меня в привычку. Его величество, судя по всему, сильно делами не перегружался, всем рулили его советники. Надо сказать, Сиегел после того самого дня, когда второй принц отправился в тюрьму, во дворце больше не появлялся. Я думал было его навестить, но со всеми хлопотами совершенно забыл об этом. А вскоре Аспийская армия подошла к городу и разбила лагерь. И во дворце появились трое хороших знакомых мне людей — ректор, Люциус и генерал Кромт. И так уж получилось, что пришли они засвидетельствовать свое почтение новому монарху, когда я был у него. «Рагнар!» — радостно обратился ко мне генерал — когда с церемониями присутствие было покончено. «Ты что-нибудь придумал?» Тут к его вопросительному взгляду присоединились еще два, нет, три. Король тоже смотрел на меня с любопытством. «Да, придумал», — спокойно ответил я. «И надеюсь, то, что я создал, поможет нам победить этого Анвара Черного». «И когда мы сможем увидеть это», — уточнил генерал. «Да хоть прямо сейчас», — пожал я плечами. Присутствующие переглянулись. «Это хорошая идея», — кивнула Наким. «Я как раз хотел посмотреть на итоги работы Рагнара». Сказано, сделано. Спустя полчаса мы уже стояли в поле за городскими стенами. Для демонстрации своего оружия я установил металлический брусок и отошел от него метров на десять. «Ну-с, молодой человек, надеюсь, вы нас сегодня в очередной раз удивите», заявил генерал Кромт. «Я постараюсь», — хмыкнул я. «Итак, это металлический брусок 20-сантиметровой толщины. Надеюсь, его хоть как-то можно сравнить с телом И если мое изобретение сможет проделать в этом куске металла дыру, то, вероятно, оно способно нанести урон январу Черному». «Проделать дыру?» Я понимаю расплавить этот брусок, но проделать дыру в таком толстом куске сплава можно, только если ты владеешь магией металла. Мое же изобретение, по идее, должно создать в бруске отверстие малого диаметра и прошить его насквозь. «Ну, тогда покажи нам это», — нахмурился ректор. «Как скажете. Встаньте все сзади меня». Сказав это, я установил на землю пусковую установку. Прицелившись, я активировал артефакт, и кумулятивный снаряд полетел к цели на большой скорости. И когда снаряд столкнулся с металлическим бруском, произошла яркая огненная вспышка. Когда же столкновение закончилось, я вместе с моими спутниками подошел к бруску и увидел узкое отверстие в металле. Кумулятивный снаряд прошил брусок насквозь. «Невероятно!» «Я никогда раньше не видел применения такого вида оружия!» «И где ты только берешь идеи для своих гениальных изобретений», заметил Люциус. «Просто талант», — скромно заметил я, вызвав у присутствующих улыбки. «В общем, к завтрашнему дню будет готово 10 таких снарядов», сообщил я своим спутникам по пути во дворец. «Будем надеяться, и хватит, чтобы уничтожить этого Анвара Черного». «Надеюсь, ты сам не собираешься стрелять?» — строго заметил ректор. «Именно я и буду стрелять», — предупредил я его. «Больше никому это не доверю. Да и кто это сейчас может сделать лучше меня?» «Но...» «Чего-то к нему прицепился, Грейт», — вмешался генерал. «Пусть стреляет, он прав. Никто не справится лучше него. А мы уж постараемся его защитить. Не только ты понимаешь, насколько этот парень нам нужен». Мы доставим снаряды и, как ты ее называешь, твою пусковую установку на поле боя. Я лично тебе ее выдам. Так что сейчас отправляйся налегке». Я пожал плечами. Завтра так завтра. Тем более уже все было готово. «Кстати, о тебе там Алия спрашивала, вдруг сообщил мне Люцуз. Девочка переживает после того, как узнала о перевороте, в котором ты поучаствовал. Ты бы связался с ней?» «У нас переговорные амулеты не настроены», — растерянно ответил я. «А действительно, почему я их не настроил?» Мелик его знает. «Молодежь», — улыбнулся Серендар. — «она тебя будет ждать во дворце». «И действительно, когда мы вернулись во дворец, я попал в объятия Алии, не постеснявшейся моих спутников, которые тактично оставили нас одних». Девушка не скрывала своей радости, и, честно говоря, мне было приятно. «Я переживала», — тихо ответила Алия, глядя мне в глаза. «Мне кажется...» «Давай для начала настроим свои переговорные амулеты», — мягко перебил я ее, — «чтобы мы не переживали друг за друга». «Друг за друга?» Алия задумчиво и как-то странно посмотрела на меня. «Конечно, давай настроим».